Глава 22. Западни, лисицы, пекари, ветер северо-запада в юга, корзинчики, в разгар морозов, сахароварение, загадочный колодец, проектируемое исследование, дробинка. Голода стояли до 15 августа, но особенно сильных морозов не было. В безветренную погоду переносить их было довольно легко, но когда дул ветер, колонистам приходилось туго, так как одежда плохо их защищала. Пенкроф уже досадовал, что на острове Линкольна не нашли себе приюта несколько медвежьих семейств вместо лисиц и тюленей, у которых, по его мнению, мех немножко подгулял. «Да вот медведи хорошо одет, по-зимнему», — говорил он, — «снять бы с какого-нибудь Мишки шубу, да на себя ее приспособить. Тепло!» «Ишь ты какой!» — смеясь подразнил Наб. «Так тебе отдаст Мишка добровольно свою шубу. Он не из добреньких». «Не даст, так сами возьмем, Наб. Придется ему отдать, придется!» — непререкаемым тоном возразил Пенкроф. Но медведи не водилось на острове, по крайней мере, они ни разу не показывались. Все же Герберт, Пенкроф и журналист принялись ставить западни на плато кругозора и на опушке леса. Пенкроф считал, что любая добыча придется кстати, и обновят ли западни грызуны или хищники, они будут приняты в гранитном дворце с подсчетом. Кстати сказать, западни были устроены очень просто. Вырытая яма сверху была прикрыта ветками и травой, а на дне — приманка, привлекавшая зверей сильным запахом. Вот и все. Ям рыли не где попало, а там, где встречались многочисленные следы, указывающие, что чертероногие часто посещают эти места. Охотники ежедневно ходили осматривать свои западни и в первый же день нашли там трех представителей той самой породы лисиц — которые им уже встречались на правом берегу реки Благодарения. — Да что же это такое? От лис проходу нет в здешних краях! — возмущался Пенкроф, вытащив из ямы третью лису, имевшую весьма озадаченный вид. — А звери-то совсем никудышные! — Ну, не скажи, — заметил Гидеон спилит И лисицы пригодятся. — А на что они нам? — пойдут на приманку для западней». Журналист был прав. Тушки убитых лис положили в ямы в качестве приманки. Моряк наделал также силков из волокон гибиска, и от них было больше толку, чем от вырытых ям. Редкий день не попадали в селки обитателей крольчатника. Неизменно к столу подавалось жаркое из кролика, но НАП умел убирать разнообразить соуса, и его сотрапезникам не приходилось жаловаться. В середине августа раза два-три из ям вытаскивали не лисиц, а животных более полезных. Туда попало несколько пекари, какие уже встречались на севере острова. Пенкрофт не стал спрашивать, съедобны ли они, это сразу было видно по их сходству с домашними свиньями, которых разводят в Америке и в Европе. — Только ты поосторожнее, Пенкроф, — предупредил Герберт. — Это ведь не домашняя свинья. — Полно, голубчик, — ответил Пенкроф и, наклонившись над ямой, вытащил оттуда добычу за маленький закрученный шнурочек, служивший хвостом этому представителю семейства парнокопытных. — Позвольте уж мне думать, что это настоящие свиньи. — А зачем тебе так думать? — Приятно. — Ты так любишь свиней? — Да. Свинину люблю, особенно свиные ножки. Будь у свиней не четыре, а восемь ног, я еще больше любил бы их. Пойманные животные принадлежали к одному из четырех видов пекари, а именно к виду таясу, представители которого отличаются темным цветом шкуры и не имеют торчащих длинных клыков, какими вооружены их сородичи. Пекари обычно живут небольшими стадами, и, вероятно, Их водилось много в лесистой части острова. Как и обыкновенные свиньи, они съедобны с головы до ног. Пенкров больше ничего от них и не требовал. В середине августа вдруг произошла резкая перемена погоды. Подул северо-западный ветер. Мороз уменьшился на несколько градусов, и водяные испарения, скопившиеся в воздухе, выпали в виде снега. Весь остров покрылся белой пеленой и предстал перед своими обитателями в новом облике. Снег шёл густыми хлопьями несколько дней. Толщина его покрова быстро достигла двух футов. Ветер всё крепчал, вскоре перешёл в бурю, и с высоты гранитного дворца слышно было, как море ревёт и бьётся о скалы. На иных поворотах берега Носились вихри и, поднимая высокие столбы снега, кружили их с бешеной силой, словно водяные смерчи, которые мчатся, покачиваясь в нижней своей воронке. Те самые гибельные смерчи, в которые суда стреляют из пушек. Как уже известно, ураган налетел на остров северо-запада. Гранитный же дворец был так расположен, что избежал прямых ударов бури. В такую страшную вьюгу Ушивавшие будто в полярных краях ни Сайра Смит, ни его товарищи при всем своем желании не могли выйти из дому, и целых пять дней с 20 по 25 августа сидели в заперти. Слышно было, как воет ветер в лесу Жакамара. Должно быть, немало бед натворил он там, немало повалил деревьев, но Пенкроф утешался мыслью, что, по крайней мере, не придется рубить лес. — Ветер пошел в дровосеки. — Пусть старается, — говорил Пенкроф. — Не будем ему мешать. Да разве могли бы люди помешать буйной силе ветра? Как должны были в эту непогоду обитатели гранитного дворца благодарить небо, устроившее в каменных недрах берега прочное несокрушимое убежище? Заслуженная доля признательности доставалась и Сайрусу Смиту. Но ведь создала эту пещеру сама природа, а он только открыл ее. Здесь все были в безопасности, недосягаемые для свирепых порывов бури. А если бы они устроили себе кирпичный или деревянный дом на плато Кругозора, он бы не устоял перед силой урагана. По дикому реву прибоя, доносившемуся с берега, ясно было, что прежнее пристанище теперь совсем непригодно для жилья, ибо волны перехлёстывая через островок бьют в него с неодолимой силой. Но здесь, в гранитном дворце, укрытые в каменной твердыне, против которой были бессильны и море, и ветер, они могли ничего не страшиться. В дни своего невольного затворничества колонисты не сидели без дела. На складе у них лежал изрядный запас досок, и постепенно обстановка комнат пополнилась новыми столами и стульями, если и не изящными, зато прочными, ибо материала на них не жалели. Это тяжеловесное движимое имущество нелегко было передвигать, но НАП и Пенкроф не променяли бы мебель, сделанную их собственными руками, на самые искусные изделия краснодеревцев и даже самого Буля. Затем столеры обратились в корзинщиков и достигли больших успехов в своем новом ремесле. На северном берегу озера Гранта оказались целые заросли ивника, и среди них немало ивника краснотала. Еще до дождей Пенкроф и Герберт запасли и тщательно очистили множество веток этого полезного кустарника, и теперь прутья можно было с успехом пустить в дело. Первые опыты в плетении корзин оказались неудачными. Корзины получались безобразные. Но благодаря ловкости и сообразительности плетельщики справились с делом. Они советовались друг с другом, припоминали образцы прежде виденных корзин, состязались в усердии, и вскоре в инвентаре гранитного дворца появились корзины всевозможных размеров и всевозможных фасонов сделали корзины и для кладовой, и нап теперь держал в них сбор съеденных кореньев, орехов и корней драцены. Последнюю неделю августа погода опять переменилась. Стало холоднее, но буря улеглась. Колонисты поспешили выйти на воздух. На берегу нанесло снегу не меньше, чем на два фута, но по затвердевшему насту можно было ходить без особого труда. Сэрс Мит и его товарищи поднялись на плато Кругозора. Какая перемена! Леса, которые еще так недавно они видели зелеными, особенно в окрестностях гранитного дворца, где преобладали хвойные деревья, покрылись однообразной белой пеленой. Все стало белым, от макушки горы Франклина до побережья. Леса, луг, озеро, река и берег моря Вода в реке Благодарения текла под ледяным панцирем, и при каждом приливе и отливе он с грохотом разбивался на куски. Над замерзшим озером летали утки и черки, шелохвосты и чистики. Их тут были тысячи, скалы, меж которых с края плато не извергался водопад, ощетинились ледяными иглами, рогами, наплывами — Вода текла, как будто из гигантского жёлоба, который художники Возрождения отчеканили в виде развёрстой пасти чудовища. Какой урон нанесла лесам буря! Судить было нельзя, пока не спала с них белая пелена. Гидон Спилет, Энкроф и Герберт отправились осматривать западни. С трудом нашли они их под сугробами снега. Пришлось двигаться осторожно, чтобы не свалиться в яму, вырытую для зверей. Это было бы опасно, да и досадно попасть в собственную свою западню. Такой неприятности они избежали. Но все ямы оказались пустыми, а приманки нетронутыми. Ни одно животное не попалось в западню. Однако кругом ясно были видны многочисленные следы, и в числе их отпечатки когтистых лап. Герберт уверенно сказал, что эти следы оставлены каким-то хищником из семейства кошачьих. Следовательно, подтверждалось предположение Сайриса Смита, что на острове водятся опасные звери. Вероятно, они жили в густых лесах Дальнего Запада, но голод выгнал их оттуда, и они забрели на плато Кругозора. Может быть, они почуяли людей. «Какая же это кошачья порода?» — спросил Пенкров. «Ягуары», — ответил Герберт. «Я думал, что они водятся только в жарких странах». «В Новом Свете они водятся на пространстве от Мексики до Аргентинских памп», — сказал юноша. «А так как остров Линкольна находится приблизительно на той же широте, что и бассейн реки Лаплаты, неудивительно, что на нём встречаются тигры». ладно значит — Держи ухо востро! — заметил Пенкров. Наконец потеплело и настолько, что снег начал таять. Пошли дожди и смыли белый покров. Несмотря на ненастья, колонисты пополнили свои запасы растительной пищи — орехов, корней драцены и других съедобных кореньев, кленового сока, а запасы мясной пищи им доставляли кролики из крольчатника, агути и кенгуру. Несколько раз они ходили в лес на охоту и убедились, что буря действительно повалила там немало деревьев. Пенкрофт с Набом неоднократно путешествовали с тележкой к залежам каменного угля. Решили запасти его несколько тонн. Дорогой они заметили, что труба гончарной печи сильно повреждена ветром, и верхушка ее сбита не меньше, чем на шесть футов. Кроме угля запасли еще и дров для гранитного дворца и сплавили их на плоту по реке Благодарения, сбросивший с себя оковы льда. Можно было опасаться, что опять наступят сильные холода. Навестили также и трущобы, и, побыв в прежнем своем убежище, колонисты могли только порадоваться, что они не жили там во время бури. Море оставило в каменном лабиринте неоспоримые следы своего вторжения. Ветры, разгулявшись на океанских просторах, гнали водяные горы, и волны, перехлёстывая через островок, с дикой силой бросались прохладой между гранитных глыб. Они до половины забили эти коридоры песком, покрыли камни толстым слоем водорослей. Пока Нап, Герберт и Пенкроф охотились и ходили за дровами, сэры Смит с Гедеоном Спилетом наводили порядок в трущобах. К их великой радости горн и плавильные печи почти не пострадали, так как кучи песка, нанесённые морем, защитили их от разыгравшейся бури. Колонисты не напрасно запаслись топливом. Морозы ещё не кончились. Как известно, в февраль в Северном полушарии всегда бывает отмечен сильными холодами а в южном полушарии конец августа соответствует северному февралю и на острове линкольно эта пора не была исключением из правил к 25 августа после переменной погоды с дождем и снегом подул юго-восточный ветер и сразу ударил мороз по мнению сроса смит ртутный столбик термометра рейдейта показывал бы не меньше чем 8 ниже нуля 22 по Цельсию, и державшийся несколько дней мороз переносить было ещё труднее из-за резкого ветра. Опять пришлось колонистам запереться в гранитном дворце, закупорить дверь и окна, оставив лишь узкое отверстие для доступа свежего воздуха. Свечей жгли очень много, и чтобы поберечь их, зачастую довольствовались отцветами огня от топившегося очага, для которого дров не жалели. Несколько раз то один, то другой обитатель гранитного дворца спускался на берег моря, где ежедневно прилив нагромождал целые груды льдин, но, продрогнув, спешил возвратиться домой и не без труда поднимался по лестнице, хватаясь за перекладины замёрзшими, коченевшими руками. На морозе обледенелые ступени обжигали пальцы. Нужно было как-то заполнить вынужденные досуги когда поневоле пришлось сидеть в заперти. И тогда Сайрос Смит придумал работу, которой можно было заняться в четырех стенах. Читатель, наверное, помнит, что колонисты употребляли вместо сахара сладкий кленовый сок, который они добывали из стволов дерева, делая в них глубокие надрезы. Сок этот они собирали в глиняные кувшины и пользовались им для кулинарных надобностей. Тем более успешно, что, отстоявшись, он становился прозрачным и густым, как сироп. Но в такой способ получения сахара можно было ввести усовершенствование. И в один прекрасный день Сайрос Смит объявил своим товарищам, что они займутся сахароварением. «Сахароварением!» — удивился Пенкроф. «Кажется, за таким делом...» «Жарко бывает». «Очень жарко», — подтвердил инженер. «Значит, как раз ко времени», — сказал Пенкроф. При слове варенье всегда представляются сахарные заводы с их сложным оборудованием и рабочими разных специальностей. В данном случае об этом, конечно, и речи быть не могло. Для кристаллизации сахара прежде всего очистили кленовый сок, прибегнув к очень простому приему. Сок поставили на огонь в больших глиняных мисках, подвергли его выпариванию, и вскоре на поверхность сиропа всплыла пена. Ее сняли, и лишь только сироп начал густеть, на принялся осторожно помешивать его деревянной лопаточкой, чтобы он скорее выпаривался и не подгорал. Несколько часов подряд жидкость кипела на жарком огне, который шел на пользу и процессу сахароварения и согревал сахароваров. И в мисках получился очень густой сироп. Его слили в глиняные сосуды, заранее слепленные и обожженные в духовке кухонной плиты. На следующий день остывший сироп затвердел, приняв форму сахарных голов и брусков. Колонисты сварили самый настоящий сахар, правда, желтоватого цвета, но почти прозрачный и превосходного вкуса. Холода продержались до половины сентября, и узникам гранитного дворца наскучило их затворничество. Почти ежедневно они выбирались на свежий воздух, но вылазки их поневоле бывали короткими. Работа по благоустройству жилья продолжалась. За работой шли беседы. Сайр Смит знакомил своих товарищей с самыми разнообразными предметами, главным образом с прикладными науками. У колонистов не имелось никакой библиотеки, но инженер Смит был живой энциклопедией, всегда готовый к услугам товарищей, всегда открытый на той странице, которая была нужна тому или иному, и к этому источнику, освещавшему любой интересный вопрос, Они обращались очень часто. Так проводили время эти стойкие люди, казалось, совсем не боявшиеся будущего. Однако уже близился конец их пленению, а всем так хотелось, чтобы поскорее пришли весенние дни или хоть прекратились бы невыносимые холода. Если бы колонисты были тепло одеты и могли не бояться морозов, сколько путешествий совершили бы они, наведывались бы и в дюны и на Утиное болото, теперь к дичи легко было подобраться, и охота, конечно, проходила бы удачно. Но Сайрос Смит не соглашался, чтобы его товарищи, его сильные и сметливые помощники, рисковали своим здоровьем. Надо сказать, что нетерпеливее всех, за исключением Пенкрофа, переносил свое заключение ТОП. Бедный пёс томился в гранитном дворце, сновал из комнаты в комнату и на свой лад очень ясно высказывал свою тоску и досаду на долгое и надоевшее заключение. Сэр Смит не раз замечал, что, как только пёс приближался к провалу, сообщавшемуся с морем и открывавшему свой чёрный зев в углу оклада, Топ скалил зубы и рычал. Он все кружил около этого колодца, прикрытого теперь дощатым трапом. Иногда он даже пытался просунуть под этот трап передние лапы, как будто хотел приподнять его. И лаял он тогда как-то странно, злобно и тревожно. Инженер не раз наблюдал за такими непонятными выходками Топа. Что же таилось в этой пропасти? Что могло так волновать умную собаку? Провал, несомненно, достигал моря. Быть может, внутри гранитного кряжа он разветвлялся на узкие проходы. Быть может, он сообщался с какой-нибудь другой пещерой, скрытой в недрах гранита. Уж не приплывало ли порою какое-нибудь морское чудовище отдохнуть на дне этого колодца? сара Смит не знал, что и думать, и невольно у него возникали самые странные предположения. Привыкнув глубоко заглядывать в мир научно-объяснимой действительности, он не мог простить себе, что воображение влечет его в область каких-то загадочных и почти сверхъестественных явлений. Но как же объяснить тот факт, что собака, которая не отличалась особой нервозностью и никогда, например, не выла на Луну, так упорно обнюхивает крышку колодца и настороженно прислушивается, делая стойку над ней. Почему она так волнуется, если в этой пропасти не происходит ничего подозрительного? Поведение Топпа интриговало Смита больше, чем он решался признаться в этом самому себе. Во всяком случае, он поделился своими наблюдениями только с Гидеоном Спилетом, считая излишним посвящать своих товарищей в размышления, на которые его наводят странные повадки, а, может быть, и просто причуды топа. Наконец морозы кончились. Пошли дожди, вперемешку с мокрым снегом и градом. Бывали шквалы, но непогода не затянулась. Лёд растаял. Растопились снега, стали доступны и побережья океана, и берега реки Благодарение, и лес. Пришла весна к великой радости обитателей гранитного дворца, и вскоре они уже проводили дома лишь часы, отведенные для сна или трапез. Во второй половине сентября колонисты много охотились, и тут уж Пенкроф снова стал настойчиво требовать ружей, утверждая, что Сайрос Смит обещал их сделать. Инженер уклонялся, откладывал исполнение обещанного, зная, что без специальных инструментов почти невозможно сделать сколько-нибудь годное ружьё. Он уговаривал Герберта и Гидеона Спилета подождать немного, так как они уже отлично научились стрелять из лука и приносили с охоты превосходную добычу всех видов. И четвероногую, и пернатую. Агути. Кенгуру. Пекари, голубей, дров, диких уток, черков. Но упрямый моряк ничего не желал слышать и не давал Сайрусу Смиту покоя, добиваясь, чтобы тот исполнил его желание. Впрочем, и спилит поддерживал Пенкрофа. — На острове надо полагать, — говорил он. — водится дикие звери, и следует подумать, как с ними бороться и истреблять их. Может, настанет час, когда это будет для нас... Первейшая необходимость. Но пока что Сайреса Смита беспокоил вопрос не об оружии, а об одежде. Платье, которое было надето на колонистов, выдержало зиму, но до следующей зимы явно не могло дожить. А что бы то ни стало, требовалось раздобыть звериные шкуры или шерсть жвачных животных. А так как на острове водилось немалое количество муфлонов, надо было найти способ приручить их, завести целые стадо и разводить муфлонов для нужд колонии. Весной и летом предстояла новая работа — устроить загон для домашних животных и большой птичник, словом, основать в каком-нибудь уголке острова нечто вроде фермы. Для осуществления этого необходимо было прежде всего произвести разведку в еще неисследованной части острова Линкольна, в густых лесах, тянувшихся по правому берегу реки Благодарения, от устья ее и до конца полуострова Извилистого, и по всему западному берегу острова. Но эту экспедицию приходилось отложить до тех пор, пока установится хорошая погода, то есть выждать еще месяц. Начало разведки колонисты ждали с нетерпением. И вдруг произошло событие, которое еще больше разожгло стремление колонистов исследовать все свои владения. Случилось это 24 октября. В тот день Пенкроф отправился проверить западни, которые он всегда аккуратно осматривал и менял в них приманку. В одной из ям он обнаружил лакомую добычу — три упавших туда пикари свинью с двумя поросятами. Очень довольный такой удачей, Пенкров возвратился в гранитный дворец и, как всегда, принялся расхваливать свои охотничьи трофеи. «Ну, мистер Сэрс, нынче мы вам состряпаем вкусный обед. Да, с, мистер Спилет, будете кушать до да пальчики облизывать». «Прекрасно», — ответил журналист. «Чем же вы нас угощаете сегодня?» «Молочным поросёнком». «Ах, вот что! Молочный поросёнок! А послушать вас, Пенкроф, так можно подумать, что нам подадут за обедом куропатку с трюфелями». «Что? Куропатку?» — удивлённо протянул Пенкроф. «Неужели вы не любите жареные поросятины?» «Нет, отчего же? Люблю», — ответил Гидеон Спилет, без особого, впрочем, восторга, если не злоупотреблять этим кушаньем. «Вот вы какой! Приверяда, господин газетчик!» — возмутился Пенкроф, не допускавший критического отношения к своей охотничьей добыче. — Право, очень вы стали разборчивы. А ведь семь месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, вы были бы счастливы поесть такого мясца. — Ну, понятно, — отозвался журналист. — Человек — существо несовершенное. Никогда он не бывает доволен. — Ладно уж, ладно, — продолжал Пенкроф. — Надеюсь, нам сегодня отличится. — — Поглядите-ка на этих поросят, ведь им не больше трех месяцев. Мясо у них, верно, нежное, как у перепелок. Пойдем-ка, Наб, на кухню. Я сам послежу, как они будут жариться. Подхватив Наба под руку, моряк проследовал в кухню и погрузился в поварские труды. Никто, конечно, не препятствовал его кулинарным затеям. Вместе с Набом он состряпал отличный обед. В него входили оба поросенка, суп из кенгуру, копченый окорок, орехи, пиво из отвара драцены чай освего свего, словом, все, что было лучшего в кладовой, но все кушание затмевало, конечно, главное блюдо — тушеное мясо пекаре. К пяти часам обед был готов, и обитатели гранитного дворца собрались в столовой. На столе уже дымился в миске суп из кенгуру. Все нашли его превосходным. За супом последовали жареные поросята. Пэнкров пожелал сам разрезать мясо и подал каждому сотрапезнику огромную порцию. Жаркое действительно оказалось отменным, и Пэнкров уплетал свою долю с завидным аппетитом. Как вдруг у него Вырвалось ругательство — Что с вами? — спросил Сайрис Смит — Зуб! Зуб сломал! — ответил моряк — Как же так? У ваших пекарей оказались камешки? — спросил Гидеон Спилет — Должно быть! — согласился с ним моряк И вытащил изо рта что-то твердое, стоившее ему коренного зуба Но то был не камешек, то была дробинка